Уже не акт любви, но эмоциональный союз утверждение их духовной близости. И когда, наконец, Джек с наслаждением отдал свою энергию ее упоительному телу, он почувствовал, что его нет, а есть нечто другое, единое целое, он и Ребекка. И Джек инстинктивно понимал, что она чувствует то же самое. Это было восхитительно. «Да. Лучше орехового масла и бутербродов с луком, пожалуй. Ну ты и нахал. Ты знаешь, ореховое масло и бутерброды с луком – просто фантастическая вещь. И я люблю тебя», – сказал Джек. «Я рада», – ответила Ребекка. Она все еще не могла сказать вслух, что любит его. Но Джека это и не беспокоило. Он знал, что она его любит. Сидя на краю кровати, он одевался. По другую сторону кровати Ребекка расправляла синее платье. А вдруг оба вздрогнули от непонятного шума. Обрамленная рамкой красивая афиша Джонса Джексела неожиданно сорвалась с крючка, на котором висела и упала со стены. Афиша была большая, метр на семьдесят пять сантиметров, к тому же застекленная. Им показалось, что на какой-то миг она как бы зависла в воздухе, и лишь потом со странным грохотом упала на пол рядом с кроватью. «Что за черт?» — воскликнул Джек. «Что могло случиться?» — недоумевающе проговорила Ребекка. Дверца шкафа со стуком открылась, затем также закрылась. Опять открылась. Высокий комод шестью ящиками покачнулся, отрываясь от стены, стал падать прямо на Джека. Ему пришлось отскочить в сторону. Комод грохнул о пол всей тяжестью, издав звук, подобный разрыву гранаты. Ребекка прижалась к стене и стояла в полном оцепенении, широко раскрыв глаза, сжав руки. А воздух вдруг стал ледяным. По спальне пронесся порыв ветра, не просто сквозняка, а настоящий ветер, как тот, что бушевал в заснеженном городе. У окна творилось что-то совершенно необъяснимое, как будто невидимая рука схватила и сорвала с карниза шторы, свалив их на пол бесформенной кучей. Та же невидимая рука вырвала карниз и отбросила его в сторону. У прикроватных тумбочек распахнулись дверцы, все их содержимое рухнуло на пол. От стен сверху вниз начали отрываться широкие полосы обоев. Джек только успевал поворачиваться в разные стороны. Он был растерян, испуган и не знал, что предпринять. На пол полетело большое зеркало. Невидимый разрушитель схватил с постели одеяло и швырнул его на поваленный комод. Ребекка закричала в пустоту «Прекратите! Сейчас же прекратите!» Невидимая сила не подчинилась. С кровати поднялось, воздух покрывало. Казалось, оно ожило, превратилось в одушевленный предмет, способный действовать по собственному усмотрению. Покрывало проплыло в угол комнаты, а там безжизненно рухнуло вниз». Два уголка, заправленные под матрац, простыни неожиданно выпрямились. Джек вцепился в простыню. А кто-то выдернул из-под матраса два оставшихся уголка. А Джек попытался удержать простыню в руках, хотя понимал, насколько бесполезно противиться чудовищной силе, громившей спальню. Но это было единственное, что пришло ему на ум. Он просто должен был хоть что-то сделать. Простыня Так рванулась из его рук, что он, не удержавшись на ногах, упал на колени. Небольшой телевизор в углу, стоявший на подставке с колесиками, включился вдруг сам по себе на большую громкость. Какая-то толстая баба танцевала ча-ча-ча с котом, а за кадром хор напевал хвалебные гимны в честь новой еды для кошек. Джек поднялся на ноги. Приквавший кровать тканый на матрасник поднялся, скомкался, и комок полетел в Ребекку. По телевизору в это время показывали Джорджа Плимптона, вещающего о преимуществах интертелевидения. На нейлоновом покрытии матраца появилась рябь.